Эпилог. Виктория. «Альбина Тимуровна, у нас всего хватает, не нужно нам ничего посылать, и денег тоже хватает!» Я терпеливо разговаривала со свекровью по телефону. «Ну как же, в армии там копейки платят, вам даже на самое необходимое не хватит!» – причитала она. Я стояла на крыльце очередного коттеджа и следила за разгрузкой пришедшей машины с материалами. — Так ведь я тоже работаю и неплохо получаю. — Петька, пусть обои во вторую комнату несут, а плитку сразу в ванную, — распорядилась мимоходом. — Все еще работаешь, — ужаснулась женщина. — Но ведь это мужчина должен содержать семью, — высказалась она. — Если бы я была обидчивым человеком, то непременно обиделась бы, а так смысла не видела. — У нас в семье равноправие. Артур не возражает, что я работаю на любимой работе. Попыталась отстоять свою точку зрения. В трубке раздалось долгое молчание. «Ты из этих, что ли, феминисток?» Подозрительно спросила она. Я удивилась. «Давно ли феминистки стирают мужнин китель руками, чтобы тот не повредить?» «Э-э, нет!» Даже головой для убедительности помотала, забыв, что мама Артура меня не видит. «Просто вашего сына часто нет дома, и я работаю от скуки?» нашлась альбина тимуровна тут же подобреела, ну это пройдет когда ребенка родишь решительно заявила она, я искренне порадовалась тому что через три дня после нашего с артуром брачного вечера у меня начались красные дни календаря с того дня я начала пить прописанные мне таблетки, чтобы в скором времени не обзавестись потомством. я еще никуда с детьми не опоздала, так что пару лет можно повременить и насладиться этим временем с любимым мужчиной. Вот только Артур об этом пока не знал. Нужно как-то мягко намекнуть ему об этом. «Возможно — Возможно, — не стала спорить. Попрощавшись, я еще с минуту сверлила телефон взглядом. Странные они, эти Измайловы. — Вик, там тебя спрашивают, — громким шепотом сообщил мне Петька Воронин, подошедший ко мне совсем близко. — Кто? Я вскинула голову и увидела, что рядом с грузовиком, который привез материалы, стоял знакомый внедорожник. «Твою мать!» — выругалась. Покрутила головой, надеясь на чудо. Точнее на то, что Машка сейчас выпрыгнет из ниоткуда. Вот только Марьи здесь не было. Зато из недостроенного дома вышел Венька и встал рядом со мной. Еще и Петьке что-то шепнул. Воронин тут же закрыл меня собой. «Не бойся», — сказал Кулаев, когда из машины вышел Альберт и направился в нашу сторону. «Нет, Артур мне рассказал, что кольца для меня ему помогал покупать брат, но на этом их попытки сближения и понимания закончились. Альберт пытался втянуть моего мужа в свои дела, а Артур упорно отказывался туда лезть. Я была с ним согласна» не доверяла я его старшему брату совсем не доверяла парни которые разгружали машину заметили наше странное поведение и чужака на территории и тоже подобрались подходя ближе я у одного гордину в руках заметила и успокоилась если что этого персонажа не слабо приложат виктория измайлов старший пытался выглядеть меня за петькиной спиной пришлось выглянуть, так как разговаривать через человека было неудобно. "День добрый", оскалился этот Альберт в улыбке. "И вам не хворать", мрачно отозвалась. "Вы что-то хотели?" спросила вежливо. Накалять ситуацию не хотелось. "Хотел", он полез в карман и вытащил знакомый мне нож. Мужики, стоящие рядом, напряглись, все, кроме Веньки, а тот с поднятой вверх гардиной Уже подкрадывался сзади. «Стоять!» — нервно рявкнула на него. Все замерли, а брат Артура резко обернулся, пуганный, видимо. Оглядев гордину, он усмехнулся и протянул нож мне. «Вы забыли в прошлый раз? В колесе моей машины?» Я подошла, быстро забрала нож и отступила на пару шагов. «Скажите, а кто вас учил так метко бросать эти острые предметы? Не догиливали?» Говорить, что я от испуга его швырнула, не хотелось, поэтому просто сказала «Спасибо, что вернули». Альберт хмыкнул, поняв, что я никого сдавать не собираюсь. «Виктория, не могли бы вы передать своей подруге, что я хотел бы ее нанять для одного важного дела?» — попросил вдруг он. Я брови вскинула. «Не могла. Марья не будет на вас работать», — сказала твердо. Не хватало еще подруг в криминал впутывать. Она и так только недавно из всего этого выпуталась. Альберт склонил голову набок, бок, пытаясь понять, вру я ему или есть шанс заиметь хорошего киллера в свои ряды. — Ленинградская, двадцать шесть, — тихо сказал Венька, сверля синими глазами Измайлова. Незваный гость вздрогнул и перевел взгляд на Кулаева. — Наслышан, — сказал он миролюбиво. Я эту проблему уже решил. Почти. И Виктории я не собираюсь причинять вред. Тем более с такими телохранителями это чревато. Я, наоборот, подружиться хочу. Венька кивнул каким-то своим мыслям. Я задумчиво повертела в руках Машкин клинок. Вечно у Кулаева загадки века. И не мне их разгадывать. Но вот почему этот Альберт мне так активно в друзья набивается? Я этому человеку не верила. И вряд ли когда-нибудь поверю. Самое то — это нейтральные отношения почти незнакомых людей. Да мне вы ближе, чем этот непонятный родственник. Мне бы не хотелось, чтобы вы здесь хоть кому-то вредили, — прищурилась. Измайлов окинул меня веселым взглядом. — Не буду! — и отправился к своей машине. — До встречи! — крикнул он и забрался внутрь. — Не хотелось бы! — проворчала. «И что ему нужно было?» — спросила непонятно у кого. «С братом отношения наладить», — ответил Венька. «Не верю я ему», — покачала головой. «И правильно делаешь», — усмехнулся Кулаев и пошел работать. Клинок я отдала Артему, который приехал проверить работу. Все же рядом с Машкой живет, отдаст. А мне до вечера нужно было переделать еще кучу дел — В первую очередь приготовить что-нибудь вкусненькое. «Сытый мужик меньше нервов», — так гласит главный девиз моей мамы. Пока я копошилась на кухне, а кот пытался забраться на стол, позвонила Машка. Выспросив все про возвращение колюще-режущего предмета в хозяйские руки, она задумчиво рекомендовала мне в следующий раз этим самым предметом приложить неугомонного мужика с криминальными наклонностями — Голос у нее при этом был неприлично счастливым. Кажется, с Хохриковым у нее все налаживаться начало. Артур пришел домой поздно и уставший. Вяло покушал, кажется, даже не ощущая вкуса еды, и отправился на второй этаж. Я же прибралась на кухне и отправилась за ним. Нужно ему про брата все-таки рассказать. Это что? Он сидел на кровати с моей сумочкой и вертел в руках упаковку противозачаточных таблеток. «Таблетки?» — ответила, замерев на пороге спальни. «Зачем?» — он мрачно посмотрел на меня. «Затем, чтобы еще хоть пару лет повременить с ребенком», — ответила честно. Он положил таблетки обратно в сумку, убрал ее в сторону и уставился на меня. «Ты не хочешь от меня детей?» — спросил он со всей серьезностью. Кажется, у него нехилый пунктик на этот счет. — Хочу, — села рядом с ним. — Но через пару лет, а не сейчас. Почему-то вспомнился сегодняшний разговор с его мамой. Артур все так же не спускал с меня глаз. — А если тебе и через пару лет не захочется? — несколько обреченно спросил он. — Почему? — изумилась я. — Если тебе сейчас не хочется. — Артур, — перебила я. — С чего ты взял, что мне не хочется от тебя детей? Наехала на него. Я просто предлагаю повременить. Мы с тобой еще достаточно молодые. Работа у нас обоих интересная. Я очень нужна Догилевым. Под ребенка нужно подготовить дом. Много нюансов. Мы с тобой еще плохо друг друга знаем, несмотря на то, что женаты. Вот в чем дело. Он с облегчением выдохнул. Мне тут командир несколько дней отгула нарисовал. Пойдешь со мной в кино? Я улыбнулась. Это свидание? — спросила. — Да, — не моргнув глазом, — ответил он. — Куплю билеты на последний ряд, и будем друг друга узнавать получше. А потом можно в парк сходить и поесть мороженое. Можно номер в отеле в городе снять. — Лучше домой, — встряла я. Он кивнул, взял меня за руку и потянул на себя. Поцеловал. — Скажешь, когда детей захочешь, — попросил между поцелуями. — Угу, — согласилась мама укоризненно смотрела на меня и когда мне ждать внуков вы уже больше месяца женаты, а ты еще не беременная припечатала она меня в комнату заглянула младшая сестра оценила обстановку и закрыла дверь оставив нас с мамой одних я еще маленькая для детей ответила через пару лет а ты о мужике подумала он то детей хочет прямо сейчас совести у тебя нет не унималась она Я прямо сейчас ему никого родить не смогу в любом случае. Беременность только девять месяцев длится. И вообще, это моя жизнь. Вопрос закрыт. Вспылила я, выходя из себя. Что за стереотипное мышление у всех такое? Меня только Анна Николаевна не спросила про ребенка. Да девчонки тактично не лезли. А так вся деревня и все родственники пытались надавить на мою абстрактную беременность. Бесит. Скоро, как Машка, начну всех посылать. — Вик, ты что-то совсем редко заходить стала, — сказал Толик, когда я забежала к нему за документами на материалы. — Измайлов ревнует, — призналась честно. — Да и дел пока много. На следующей неделе забегу на чай, там посвободнее будет. Да и с девчонками в субботу соберемся в бане. У вас-то с Олькой как? Друг, услышав вопрос, помрачнел. — Никак. Все так же со мной почти не разговаривает. Даже ругаться перестали, — признался он. — Даже посоветовать ничего не могу, — призналась честно. — Ольке-то тоже счастья желаю. — Да ты его сейчас всем желаешь, так как сама счастливая, — фыркнул Гарин. Я улыбнулась. Что правда, то правда. — Ладно, сами разберетесь между собой. Но чем быстрее вы разберетесь, тем меньше меня Артур будет к тебе ревновать. — сообщила ему. — Я сегодня к Гарину ездил, — признался Артур с порога. — А я-то думаю, чего он так задержался. — Зачем? — нахмурилась я, выглянув с кухни. Муж снял с себя верхнюю одежду и подошел ко мне. — Мы с ним договорились о том, что он к тебе приставать не будет, — на полном серьезе заявил он. Я сначала громко фыркнула, а потом, не удержавшись, и вовсе рассмеялась. — С чего ты взял, что он ко мне вообще приставать будет? — спросила, похихикивая. — Ну как? — Артур прижал меня к себе и шумно вздохнул. — Он смазливый, холеный, при деньгах. — Дурак ты, муж! — я потерла щекой о его плечо. — Если бы мне был нужен кто-то кроме тебя, я бы за тебя замуж не пошла, — заявила. Он прижал меня к себе еще сильнее. — Так я же тебя обманом заставил невнятно проворчал он мне в волосы я снова фыркнула измайлов ничего ты не понимаешь в женской загадочной душе если бы я не хотела меня бы никто не заставил пойти в загс и поставить там свою подпись и я подозревала что ты мне врешь так что ты меня не сильно обманул созналась. наверху фыркнули я тебя все равно бы не отпустил вдруг признался он а мне так хорошо стало Ну и пусть не отпускает, я же не против.